Кристин сделал пометку в блокноте. «Номер 512-й, Г. Бейкер, поселился в 8-10. В 8-20 заказал в номер бутылку виски. Бутылку принесли и поставили в счет. Может быть, он этим виски чистит зубы?» «Возможно», — ответил Сэм, не поднимая головы. Но Кристин знала, что этот Г. Бейкер из номера 512-го, вероятнее всего, пьянчуга, Клиент, заказавший в номер бутылку виски через несколько минут после приезда, автоматически вызывал подозрения начальника кредитного отдела. Если новоприбывшему хотелось выпить с дороги, он обычно заказывал готовый коктейль из бара, а тот, кто заказывал сразу целую бутылку, как правило, запивал надолго и может быть даже не собирался платить по счету. Кристина знала, что за всем этим последует. Якубец попросит одну из коридорных зайти под каким-нибудь предлогом в 512-й и разведать, что там за клиент и какой у него багаж. Коридорные свое дело знали. Если у клиента солидный багаж, если он хорошо одет, Якубец вряд ли станет предпринимать что-либо, но будет время от времени просматривать его учетную карточку. Иногда вполне достойные и уважаемые граждане селились в гостинице с единственной целью — напиться, и если они никому не мешали и исправно платили по счету, никто в их дела не вмешивался. Но если у клиента не было багажа или каких-нибудь других признаков платежеспособности, Якубец сам заглядывал в номер и начинал дружелюбный и осторожный разговор. Клиент мог оказаться вполне надежным или соглашался внести задаток, тогда они с Сэмом тихо мирно прощались. Но если подозрения Сэма оправдывались, он действовал круто и безжалостно. Клиента высиляли прежде, чем у него набегал крупный счет. А вот еще один сказал Якобиц, протягивая Кристин карточку: Сэм Дерсон, номер 1207. Слишком щедро дает на чай. В карточке было проставлено два заказа в номер: один на полтора доллара, другой на двое. В обоих случаях клиент добавил два доллара чаевых. Иногда крупные чаевые – признак того, что клиент хочет выехать не уплатив, – сказал Якубец. Ладно, это мы проверим. Пристин знала, что в этом случае Сэм будет действовать осторожно. Его работе важно было не только предотвратить надувательство, никоим образом не следовало обижать честных клиентов. Опытный специалист по кредиту после многих лет практики умеет уже инстинктивно отличить акулу от овечки, но если он ошибается, в первую очередь страдает от этого гостиница. Кристину было известно, что поэтому многие специалисты по кредиту иногда шли на риск. Предоставляли сомнительному клиенту кредит или учитывали ненадежный чек. Головоломная и тончайшая задача. Гостиницы даже самые шикарные, как правило, заботились отнюдь не о нравственном облике своих постояльцев, иначе бы не видать им доходов. Главное, что беспокоило администрацию, точнее начальника кредитного отдела, может ли клиент заплатить. Привычным быстрым движением Сен Якубец вставил учетные карточки на место и закрыл ящик. Но он сказал он, чем могу быть полезен? Мы наняли сиделку в номер 1410 и Кристин кратко изложила историю с Элбертом Уэллсом. Не знаю посредством ли это мистеру Уэллсу. По-моему, он не представляет себе, во что это ему обойдется. Кристин умолчала, что в данном случае она озабочена. не расходами гостиницы, а благополучием самого Уэльса. Частная сиделка может влететь в копеечку, согласился якобиц. Они прошли через оживленный вестибюль, в его кабинет, крохотную квадратную комнатку за скойкой ночной водительного. Там был стеллаж во всю стену, забитый ящиками с учетными карточками. У стеллажа работала толстенькая брнедка, секретарша. «Мэтш», — сказал Сэм, — «какие у нас есть данные о клиенте по фамилии Уэллс Элберт?» Секретарша молча задвинула один ящик, открыла другой,